С Богом в царстве целей и без. По крайней мере, на этом месте у многих из вас, наверное, возникает вопрос, кто определяет универсальные ценности, если не Бог? Но этот вопрос покоится на ложных посылках. Спрашивать, кто определяет или устанавливает универсальные ценности, подобно вопросу о том, кто определяет или устанавливает тот факт, что у Земли есть спутник. Не будь свободных живых существ сознанием, не было бы этики. Если бы во Вселенной вообще не было жизни, ценности не играли бы никакой роли. Это не значит, что ценности не существуют, ведь мы находимся не во Вселенной без свободных, наделенных сознанием живых существ. Поскольку в случае ценностных представлений и ценностей речь, по сути, идет о нас как людях, а равно и о других живых существах, Ценности всегда касаются нас, что отличает их от природных констант. Но из этого следует вовсе не то, что ценности не являются фактами, а лишь то, что они не являются простыми фактами природы, которые могут открывать естественные науки. В целом, факты не определяются или устанавливаются, а служат критерием того, верны наши представления или ложны. Хотя факты можно отрицать и тем самым заблуждаться, они от этого не исчезают. Если моральные факты вообще есть, если вообще хоть когда-то бывает ясно, что мы, безусловно, должны делать, а от чего, безусловно, должны воздерживаться, то эти факты никто не определяет, в том числе Бог. Разумеется, в ходе человеческой истории вновь и вновь возникают новые типы действий, о которых мы еще не размышляли в достаточной мере. Важным примером из наших дней являются возникновение социальных сетей и применение искусственного интеллекта в рамках цифровизации. До сих пор не существует разработанной этики искусственного интеллекта. Это не значит, что мы должны теперь изобрести новый каталог ценностей. Скорее, мы должны узнать, какие новые типы действий подпадают под те или иные моральные категории. Последуем вновь за терминологией Канта и назовем моральный универсум, то есть поле моральных фактов, царством целей. Царство цели ни в коем случае не может быть принципиально скрыто от нас. Оно в основе своей заключается в том, что наши действия осуществляются намеренно, когда мы пытаемся преобразить действительность через цели полагания. Когда я иду купить клубники, я следую сложному плану. Я беру ключ от своего велосипеда, жму на педали, соблюдаю правила дорожного движения, паркую свой велосипед, нахожу клубнику, несу ее на кассу и оплачиваю. Этот план не кажется нам таким сложным, как он есть, поскольку мы заучили подобные процессы. Его нельзя осуществить без цели полагания, которое руководит нашими действиями и тем самым структурирует действительность. Существует Бог как высшая инстанция в царстве цели или нет, это не играет для структуры моральных фактов никакой роли. Ведь если мы должны или не должны что-то делать, это в конечном счете не может зависеть от того, что какой-то Бог ввел санкции. То, что детей нельзя мучить, является не просто решением Бога, которого стоит придерживаться из страха перед божественным наказанием, то есть из тактического благоразумия, а моральным фактом, существующим с Богом или без Него. Тот, кто отворачивается от религии становится атеистом, тем самым не изменяет все свои моральные убеждения, но может придерживаться того, что большая часть его моральных суждений выдерживает это отречение. В каком-то плане без Бога непознаваемость царства целей станет даже еще менее вероятной. Ведь как должны были бы существовать в безбожной вселенной моральные требования, полностью изолированные от нашего познания? Это было бы так, как если бы существовал слой еще не открытых моральных элементарных частиц, которые объясняли бы, почему что-то делать должно, а от чего-то другого должно воздерживаться, но которые мы никогда не смогли бы увидеть влиятельный американский философ права Рональд Дворкин высмеял этот сценарий, указав на то, что вряд ли существуют мороны, то есть моральные элементарные частицы, которые физика будущего когда-нибудь смогла бы зафиксировать. В равной мере абсурдно было бы, если бы существовало царство целей, которые не могли бы исследовать ни естественной, ни гуманитарной науки, и в котором существовали бы моральные факты, касающиеся нас, но при этом не познаваемые нами. По всем этим причинам моральные факты могут быть лишь частично независимы от нас, так как они должны быть принципиальны и во многом познаваемы. Мораль должна быть доступна для смертных, будь она дополнительно обоснована божеством или же нет. Атеисты и политеисты, по сути, признают те же моральные факты, что и теисты. Это наблюдение можно философски подкрепить много раз обсуждавшимся размышлением, восходящим никому иному, как Платону, основателю систематической философской этики. В своем маленьком, но изящном раннем диалоге «Ефтефрон» Платон сводит Сократа с Ефтефроном, благочестивым гражданином Афин, перед зданием суда в Афинах. На момент разговора Сократ сам уже стоит перед судом, так как против него подал иск некий Милетт. Как известно, позднее Сократа приговорят к смерти за надуманные теологические просчеты. Он якобы вводил новых богов и развращал молодежь. В своем стиле Сократ быстро вписывает Евтефро философский диалог, целью которого является прояснить соотношение между благочестием и справедливостью. Для этого оба в условиях античного политеизма обсуждают непроясненный и поныне вопрос о том, как религиозная вера относится к моральным ценностям. В этой связи возникают постоянно используемые в современной метаэтике дилеммы Евтифрона. Дилемма Евтифрона выделяет два представления о соотношении Бога — у Платона в диалоге Евтифрон речь идет о Богах — и моральной ценности, кажущихся совершенно противоположными. Олицетворением позитивных моральных ценностей в платоновском «словоупотребление» является справедливость или благо — когда он говорит еще более общо. Два конфликтующих друг с другом представления в дилемме Ефтефрона звучат следующим образом. Бог считает определенные поступки благими, так как он знает благо, реализм. Определенные поступки являются благими, потому что Бог так постановил, антиреализм. Выбор из этих двух вариантов сказывается на представлении о справедливости и благочестии. Реалист считает, что вера в Бога, благочестие, по крайней мере, косвенно способствует моральному познанию. Превосходные познавательные способности Бога в этом случае всегда гарантируют, что он не допускает моральных ошибок, так что любой моральный факт, который познаем мы, автоматически оказывается моральным фактом, который знает Бог, и поэтому в практике морального суждения мы отчасти приближаемся к Богу. Это было представление самого Платона — который видел смысл жизни в том, чтобы попытаться приблизиться к Богу, насколько это возможно, чтобы уподобиться Ему. Антиреалист, напротив, отстаивает обратное представление. Он считает благочестие единственной возможностью вообще обосновать мораль. В таком случае поступок является благим только от того, что Бог устанавливает стандарты морально-благого, так что решающим шагом является выяснить, что же установил Бог. Божья воля в этом сценарии гораздо важнее деталей поступка, так как Бог определяет через постановление или как-то еще, что считается добром, а что злом. В современной этике место Бога просто занял человеческий разум или субъективное оценивание, но аргументация в чем-то остается той же, что убедительно и доступно показал философ Эрнст Тугентхад в своих лекциях об этике. Тугентхад – Совершенно прав, указывая на то, что наши выводы, сопоставления мотивов в моральном мышлении не могут обосновываться каким-то высшим авторитетом. Почему нужно выводить что-то, ставшее очевидным, из чего-то еще вместо того, чтобы разъяснить для себя опоры, на которых покоится эта очевидность? Из-за того, что мы происходим из традиционалистской морали, которая основывает мораль с ссылкой на традиции, и что в детстве мы поначалу росли в рамках частично авторитарного представления о морали, мы склонны ожидать простого обоснования откуда-то еще, от разума и так далее, по аналогии с опорой на авторитет. Уже Платон упрекает антиреализм в том, что он неявно или даже явно считает Бога своего рода злодеем. «А именно, если бы Бог одной лишь своей волей устанавливал, что считается добром, а что злом, а нам было бы недоступно, независящее от Бога, познание добра и зла, мы в итоге были бы обречены на то, чтобы безосновательно подчиняться Божьей воле». В этом плане антиреализм приводит к слепому почитанию всемогущего существа, которому нужно повиноваться, чего бы оно ни приказывало. Таким образом, Бог – предстает своего рода небесным неумолимым диктатором, метафизическим тираном. Тем самым моральный реализм лучше совместим с допущением, что Бог, если он все-таки существует, не только всемогущее и потому опасное существо, но еще и абсолютно благое. Бог не может совершать моральных ошибок. Чего бы ни делал Бог, это должно соответствовать его познанию блага, так как иначе мы могли бы обоснованно упрекнуть Бога. Если бы Бог, напротив, устанавливал стандарты морально благого необоснованно, его можно было бы в этом упрекнуть, потому что тогда встал бы вопрос, почему он так обстоятельно сообщает свои стандарты. Например, когда он однажды в ходе человеческой истории явился в пустыне на горе в форме горящего тернового куста и дал 10 заповедей. Так как в обсуждениях часто указывает на то, что 10 заповедей» — это полезный каталог для моральной ориентации, мы их здесь упомянем. В следующей форме и порядке они являются, согласно информации на домашней странице Евангелической Церкви Германии, основой христианской этики. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Вторая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Третья заповедь. «Свети праздничный день». Четвертая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою». Пятая заповедь. «Не убивай». Шестая заповедь. «Не прелюбодействуй». Седьмая заповедь. «Не укради». Восьмая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Девятая заповедь — «Не пожелай дома ближнего твоего». Десятая заповедь — «Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабы его, ни скота его, ничего из того, что есть у него». В этой форме 10 заповедей точно не годятся на роль основы какой-либо этики, и христианской тоже, которая без того существовать не может, так как этика, которая была бы христианской, тем самым утрачивала бы свое универсальное значение. Мы, например, справедливо считаем морально возмутительным, что чья-то жена, раб, раба — причисляются к чьей-то собственности. Десятая заповедь в этой формулировке уже оскорбляет наше современное представление о равноправии полов. Если бы мы исследовали, это был бы моральный регресс. Кроме того, мало кого удивить, что рабство, то есть форма неволи, о которой здесь идет речь, как таковой также морально неприемлемо, так что наоборот, морально надлежит освободить раба и рабу из кабалы – которые они принуждают нашего ближнего, о котором говорится в заповеди. Вообще известно, что тексты Библии не возражают против рабства, что является проблемой многих моральных стандартов, отчасти неявно, отчасти явно присутствующих в разнообразных, в высшей степени гетерогенных текстах Библии. К тому же Иисус в Новом Завете провозглашает иерархию заповедей и отмечает две как высшие, причем вторая вообще не присутствует в декалоге то декологе,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 Евангелие от Марка, 12 глава, с 29 по 31 стих. Я не собираюсь погружаться в теологически частные вопросы о Святом Писании и его толковании, о соотношении удаизма и христианства, не говоря уже об исламе, а равно и Ветхого и Нового Заветов. Суть упоминания священных текстов монотеистических мировых религий заключается в том, что в них Бог — Иногда представляется так, будто он издает довольно беспочвенные, даже необоснованные законы, которые, к тому же, несовместимы с нашими сегодняшними ценностными представлениями, как и с официальными представлениями Евангелической Церкви Германии, хочется надеяться. Любовь к Богу и ближнему являются более приемлемыми установками, чем следование Десятой Заповеди в ее изначальной форме, хотя фактические требования Иисуса Христа в Новом Завете определенно умышленно игнорируются подавляющим большинством верующих христиан в пользу некоторых менее универсально приемлемых рекомендаций. В Евангелии от Луки Иисус советует оставить свою семью, чтобы полностью посвятить себя служению Царствию Божьему. Он сказал им: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 так как в близится второе пришествие Иисуса после его смерти на кресте, а равно и страшный суд, не стоит вкладываться в земные обязанности, которые могли бы относиться моральные обязательства перед собственной семьей, но также и проекты морального совершенствования правовой системы. И правда, Если ожидать, что скоро вернется Мессия или что человеческая история венчается инсценированным Богом-финалом, при котором мы как раз присутствуем, моральные требования значительно изменяются. Тот, кто понимает божественное всемогущество так, что он произвольно устанавливает моральные ценности и даже может их изменять, придерживается совсем другого представления морали, чем то, которое разделяет наше нынешнее политическое сообщество, построенное на основном законе и идее человеческого достоинства. Это, конечно, не значит, что иудаизм, христианство или ислам во всех их, институциональных и экзистенциональных разновидностях недружественной Конституции, не говоря уже об их враждебности ей. Мировые религии в течение тысячелетий во многом приспосабливались к реально историческим условиям образования государства и организации светской власти. Причем мы не должны забывать, что Римско-католическая церковь управляется государством Ватикан, в случае которого речь идет вовсе не о современном демократическом правовом государстве, а об абсолютной монархии, в которой, согласно статье 1 Основного закона Ватикана, например, нет разделения властей, потому что папа, как глава государства Ватикана, обладает всей полнотой законодательной исполнительной и судебной власти. Все мировые религии в их классической форме значительно старше современной идеи о том, что моральный прогресс может, должен и даже обязан продвигаться в форме соответствующей государственной структуры институтов. От этой идеи нельзя отречься, если мы хотим соответствовать идее просвещения. Без идеи просвещения не было бы современного демократического правового государства, которое посредством своей сложной дифференциации подсистем, включая в первую очередь разделение властей, способствует тому, чтобы не существовало центра, из которого кто-то мог бы ограничивать всех людей и управлять ими. У нас ничто и никто не является легибус абсолютус не зависящим от закона. Хотя бундес президент министр, депутаты обладают ограниченной формой иммунитета, многосторонний контроль со стороны судов, законодателей, юристов, гражданского общества, СМИ и так далее приводит к тому, что сегодня в Германии никто не может получить абсолютную власть. Для этого нужно было бы перевернуть всю республику, что, в принципе, возможно, но, разумеется, потребовало бы значительных стратегических издержек и сговора невообразимого ныне масштаба. Решающим является то, что реализм, то есть идея, что Бог, если он есть, предпочитает и вознаграждает за добро, так как он равно добр, совместим со всеми рационально приемлемыми формами монотеизма. Конечно, реализм не привязан к теизму. Моральные факты существуют в царстве целей, есть в нем высшее руководство, Бог или нет. Существование универсальных ценностей не предполагает Бога, но и не несовместимо с ним. Поэтому Бог не играет никакой релевантной роли для обоснования морали. Если бы Бог играл релевантную роль для обоснования морали, как это представляет себе антиреалист, то это противоречило бы представлению о милосердном Боге. Бог, которому мы должны подчиняться как моральному тирану, определенно был бы страшным делом, и в тактическом плане стоило бы безотлагательно делать ровно то, что требует такой всемогущий небесный покровитель. Разумеется, существование этого небесного правителя поставило бы под вопрос все, во что мы верим, когда ратуем за сохранение демократического правового государства и просвещения, из которого оно возникло. Короче говоря, если мы вообще хотим рационально отстоять моральные убеждения на хороших универсальных основаниях, которые, в принципе, могут быть сформулированы понятно для всех людей, мы должны ориентировать наше представление о Боге на представление о морали, а не наоборот. Это теологически не проблематично, покуда Бог является самой добротой, поэтому совпадает с наиболее обоснованными ценностными представлениями. Конечно, Бог непогрешим в моральных вопросах, в том числе в этом отношении он отличается от нас смертных. Это совместимо со многими истолкованиями священных текстов иудаизма, христианства и ислама, которые поэтому, как таковые, совместимы с демократическим правовым государством. Конечно, это бесспорно касается атеизма, который морально приемлем так же, как и мировые религии, если его не выстраивают так, что он автоматически выступает против признания моральных фактов, против царства целей. Ведь некоторые атеисты считают, что существует не царство целей, а в лучшем случае эволюционно унаследованное альтруистическое поведение. Но это не основа для универсальных ценностей, а не обязательная рекомендация придерживаться желаний якобы во многом эгоистичных генов. Теория эволюции тогда была бы несовместима с универсальными ценностями, так как она должна была бы взять на себя роль обоснования морали. Но этого, к счастью, не требуется, потому что универсальные ценности не нужно поддерживать окольными путями.